Великий победитель полулежал в окружении своих приближенных, хмельных и заносчивых. Только неарх или антиск уселись немного в стороне, слушая великолепную тиноскую певицу. Высокая, в черном как ночь пеплосе, она походила на гекату.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 Рабы обнесли всех новыми чашами вина, угасли курительницы, тела танцовщиц заблестели от пота, пронзительная дробь смолкла. Под замирающие удары барабанов финикинки скрылись.